Глава 1. Милорд, мы готовы. Большой пит водрузил на голову тяжёлый шлем из добротной стали. Звякнуло, пускай забрал. Лицо седовласа у войны скрылось за полоской начищенного металла. Нагрудник тускло блеснул в лучах восходящего солнца. Выстроенные в боевых порядках коробки пехоты застыли в ожидании атаки. Идеально ровные, строгие, они выглядели несокрушимой волной, готовой захлестнуть стены горда. Иринусов вниз, сметая на пути любые препятствия. Под порывами ветра упруго развевались знамёна, трепыхали штандарты отдельных подразделений. Блестели кончики копий, грали на шлемах и панцирях солнечные лучи. Позади выстроились три ски лучники, на флангах разместилась немногочисленная конница. Мы решили не мудрить и принять за основу классическую схему построения войск. Сколько штурмовых лестниц изготовили, спросил я. 50. Голос главного наёмника прозвучал глухо из-под надетого шлема. Я удовлетворённо кивнул. 50 это хорошо. 50 хватит для создания необходимого напора. Отлично. Я инстинктивно положил правую ладонь на рукоять Тхасара и дал сигнал. Последние слова были обращены к стоящему неподалёку гарнисту. Молодой парень схватил висящий на шее изогнутый рог и пучи глаза от напряжения принялся дуть. Над полем разнёсся протяжный звук горна. Почти сразу следом застучали ритмичным перестуком походные барабаны, формируя наступающим порядком бодрый ритм. Печатая шаг, войска двинулись в атаку. Где-то там впереди, вместе с обычными воинами, находится Бернард, вселяя своим присутствием в солдат уверенность в предстоящей победе. Туда же отправился большой пит. Шеренги пошли вперёд, держа строй. Какое-то время они будут идти именно так, пока не дойдут до определенной точки. Когда прозвучит еще один сигнал, и первая линия ускорит шаг, переходя на резвый бег, таща за собой лестницы и удерживая над головой крепкие щиты от вражеских лучников. Но им недолго придется беспокоиться на их счет. Подойдут тристцы и, пользуясь своим более дальнобойными луками, прикроют нашу наступающую пехоту. Не бог весть какая тактика, но недаром говорят «совершенство в простоте». Это случилось 3 недели назад. Штурм провалился, взять нахрапом изумрудный город не удалось. Торговцы отбили приступ, дав жёсткий отпор. Мы не умылись кровью, не понесли большие потери, но и закрепиться на стенах в итоге не смогли. Просто в какой-то момент стало понятно, что не выходит, не получается, и что за каждый следующий метр приходится платить большим количеством жизней, чем за предыдущие два. А устилать трупами своих солдат улицы купеческой твердыни я ни в коем мере не собирался. Нет, в конечном итоге мы бы, скорее всего, прорвались, смяли бы передний заслон и продвинулись дальше. Проблема в том, что оборона на этом не рухнула бы. Очень уж яростно бились защитники, очень уж хорошо продумали защиту перед сражением. Не бежали, не огрызались, отвечая ударом на удар и никак не желая сдаваться. Я четко прочувствовал этот настрой вражеских воинов. Они бились с редким остервенением, следуя принципу «умереть, но не бросить оружие и не обратиться в бегство». Честно говоря, подобное поведение здорово удивило. Думал, всё получится сделать проще, быстрее, без лишних жертв и не так кроваво. Любопытно, такая жестокость связана с широким распространением вести о судьбе Стокгольма, или же Лига пообещала своим солдатам баснословное вознаграждение, если они не отступят и не сдадут город? А может, всё гораздо банальнее, и на стенах воют необычные наёмники, коех так любят привлекать торговцы. а воины из числа местных, и они всего лишь защищают свой дом. Не знаю, возможно, скорее всего сошлись сразу все эти факторы, выдушивая бойцов противника до небывалого уровня. В любом случае терять собственных воинов в больших количествах я не захотел, поэтому приказал трубить отход. Штурмующие войска дисциплинированно отхотились назад, сохраняя идеальное построение. Поддержать наступление магией у меня не вышло. Что-то давило, мешало полноценно колдовать, применяя боевые заклятия в полную силу. Это не походило на действия обычного негатора, хотя о нём я в первую очередь подумал, стоило появиться этому странному ощущению невидимого давления. Нет, магия не исчезла полностью, она осталась и давала возможность творить заклинания. Вот только они выходили каким-то хиленькими и совершенно неэффективными. Волна ужаса, должна накрыть группу из полусотни вражеских солдат, доставало лишь до первой пятерки, да и то вызывало не безумную панику, а всего лишь легкую неуверенность, которую быстро разгоняли рявкающие команды офицеров. Помнится, негатор действовал совершенно по-иному, очень сильно ограничил радиус действия и заклятий, но слабо влиял на их силу. То есть зацепить тех, кто находился близко, удавалось, а тут и настоящих почти вплотную магия нормально не действовала. Черт его знает, может, какой-то модифицированный аналог артефакта Салазара, причем сразу несколько штук, вплавленных прямо в городскую стену. Это бы объясняло творящуюся ерунду в магическом фоне. С драконом тоже вышло неладно. Зурхак серьезно подрос за прошедшие недели, достигнув размера откормленного быка. Чешуя стала невероятно крепкой, полностью оправдывая потраченные килограммы чистейшего мифрила на питательную среду для зародыша. Ни стрелы, ни арбалетные болты не могли пробить черные пластины с матовым отливом. Так что волноваться за безопасность Небесного ужаса больше не приходилось. Но вот беда: из-за всё того же ослабления магии дыхание пламени дракона выходило не столь разрушительным, как это бы хотелось. Огонь не сжигал гранит, не плавил камень и не позволил уничтожить ни одни из ворот. Зор развлекался, нападая сверху на защитников, но помочь в глобальном плане не смог. Вот если бы вымохал размером с двухэтажный дом, тогда, конечно, другой разговор. Однако на этом этапе развития дракон, к сожалению, в большом сражении действовал не с тем размахом, какой подсознательно ожидаешь от летающей рептилии, сотворённой магическим способом по рецепту древних чародеев. Использует трансформу для проникновения за стены горды и открытия врат изнутри. Признаться честно, я не рискнул. Как ни посмотри, а меня трудно назвать неуязвимым существом, не боящимся смерти, тем более под действием неизвестных артефактов, влияющих на заклинания. Оставалась классическая осада. Чем мы и занялись после того, как договорились о коротком перемирии, чтобы забрать тела мертвых и раненых и обменяться немногочисленными пленниками. Кстати, во время переговоров выяснилась любопытная деталь. Прямо об этом не говорилось, но проскользнуло между строк. Оказалось, Лига не рассчитывала на столь резкую реакцию. Торгаши не думали втягиваться в войну лично, планировали исполнить роль всего лишь пассивного помощника Ландрии в развернувшемся противостоянии. «Какого, а?» Хитрожопые спекулянты не ожидали, что им так мощно прилетит за потерю нейтрального статуса. И, судя по поведению, уже жалели, что поддались давлению Магнуса. В конечном итоге это, разумеется, ничего не меняло, но какой-то простор для манёвра в дальнейших переговорах давало. Поэтому зарубку в памяти сделал на всякий случай. Так прошло 3 недели. Мы стояли лагерем под стенами изумрудного города, по окрестным дорогам шныряли наши конные разъезды, патрулируя местность. Ргаши сидели тихо, не показывая из-за крепких стен носа. Наступила шаткость равновесия. А потом у меня начались проблемы с самочувствием. Стал плохо спать, появились какие-то жуткие кошмары. Голова постоянно раскалывалась. Туи исчезал, то, то пропадал непонятно откуда взявшаяся слабость. Раздражительность стала моей верной спутницей вместе со вспышками беспричинной ярости. Так продолжалось какое-то время, пока однажды лёжа в шатре на походной койке Я вдруг не понял, что должен сделать, чтобы избавиться от наступившего недомогания. Это походило на озарение. Знание возникло само собой и не являлось плодом каких-то долгих размышлений. Словно кто-то щелкнул приключателем, и появилось понимание того, что на самом деле со мной происходит. Упели. Ритуал восхождения требовал, чтобы я его непременно закончила как можно скорее. Точнее, этого требовало от меня мое тело, не желавшая забывать, что перестройка организма так до конца и не завершилась. Я знал, где находятся оставшиеся купели. Одна на севере, в пустошах, как раз под императорским дворцом ансаларской столицы. Вторая на юге, где-то глубоко в железных горах, в подземном царстве Двергов. И последняя на востоке, на одном из островов Трисского архипелага, владений морского падишаха. С того самого дня, как черные воды купели по стяжению сомкнулись над моей головой, Это знание всегда оставалось со мной. Невидимый компас внутри четко указывал направление к остальным трем, спрятанным в незапамятные времена, древним реликвиям. И я не просто знал их примерное местоположение. Меня начало тянуть туда со страшной силой. Откуда-то возникло ощущение, что если медлить, то организм будет становиться только хуже с каждым днем. Осознание данного факта вынудило изменить все последующие планы. Милорд, вы уверены, что это хорошая идея? Спросил Бернард с тревогой глядя на меня. Ты про что, про путешествие или про способ передвижения? мрачно пошутил я, застёгивая подпругу под брюхом зурхага. Дракону явно не нравилось, что у неё на спине закрепили седло. Он то и дело мотал длинной шеей назад, пытаясь зубами стянуть неудобную штуку. Приходилось отдёргивать непослушного зверя, мешая ему лишить меня хоть какого-то комфорта в полёте. Может, лучше на лошади? Неуверенно протянул первый рыцарь замка Бури. В очередной раз ткнув кулаком в морду небесного ужаса, я покачал головой. Слишком долго, чтобы добраться до нужного места, понадобится провести месяцы в дороге. У меня нет столько времени, сказал я, взгармождая седло. Удачи, ми лорд, осторожней там. Бернард отоступил на два шага назад. Дракон насмешливо фыркнул на воина, нервно провёл лапами по земле, сдирая целый пласт зелёного дёрна. И лишь после этого, повинуясь моей команде, побежал, смешно переваливаясь сбоку-набок. «Ну, малыш, давай покажи, что тебя не зря кормили все эти месяцы», — подбодрил я Зура, прижимаясь к драконьему гребню. Взяв приличный разбег, дракон наконец-то решился и оттолкнулся от земли, взмахивая крыльями. Сначала неуверенно и неуклюже, но затем все более спокойно и плавно он принялся набирать высоту. Мое странство и началось. Впереди ждали пустоши. Мёртвые земли, давно павшие империи великого Ансалара.